Глава шестая. Ночь тянется словно вечность. Голова пухнет от неугомонных мыслей, что не дают уснуть. Кажется, я уже все слезы выплакала, но только успокоюсь, как меня снова накрывает волной разочарования и боли. Образ моего мужа, который я сама себе придумала, оказался в действительности совсем не таким, как на самом деле. Смелый герой с большим сердцем, готовый на отважные поступки ради своего народа, оказался бесчувственным и самовлюбленным лжецом, ставящим свои интересы превыше всего. И, наверное, я все еще люблю именно тот образ, что вообразила, потому что любить настоящего Рейгора просто невозможно. Нельзя ведь любить того, кто топчется по твоим чувствам. Унижает и ни во что не ставит. Умом я это понимаю, а вот сердце никак не хочет этого понять. Или виной всему все та же истинность, которая затуманивает рассудок. Следующий день я провожу в размышлениях, пытаясь понять, что же мне делать дальше. Аппетита совершенно нет. Но я заставляю себя съесть хоть что-нибудь, чтобы не навредить ребенку. Мой малыш ведь не виноват, что его отец так обошёлся со мной, и не должен страдать из-за этого. Да и скорое появление малыша единственная мысль, которая заставляет меня не сложить руки. Ради него я готова бороться за наше светлое будущее. Вот только где это светлое будущее? Где-то далеко-далеко, там, где никогда не появится Рейгер, или всё же рядом с ним? Я не оставляю советы Греты без внимания и все еще раздумываю над тем, смогу ли я добиться любви и уважения мужа. Но даже если я справлюсь с этой задачей, гарантирует ли это искоренение его неверности? Мне кажется, что даже если Мираэль исчезнет из нашей жизни, то он найдет себе новую любовницу. Просто из принципа. Просто потому, что ему так хочется. Не знаю. Может, я и ошибаюсь. Но я почти уверена в том, что Райгер не изменится. Именно поэтому я боюсь решиться на попытку наладить наши отношения. вдруг мне покажется, будто у меня получилось? Вдруг я позабуду о нашем печальном прошлом и буду жить беззаботно и счастливо, с каждым днём всё сильнее влюбляясь в Райгера. И в один прекрасный момент я вдруг узнаю что он все так же проводит время с другими женщинами. Тогда мне будет еще больнее, чем сейчас, и решиться разорвать многолетние отношения станет еще сложнее, чем недавно зародившиеся. Да и избежать беременной куда проще, чем с ребенком на руках. Именно поэтому я все больше склоняюсь к решению сбежать из дома, хотя все еще сомневаюсь. Но если все же решусь, Мне нужно основательно подготовиться, а не бездумно поддаваться ежесекундному порыву, как это было вчера. И самое главное, что мне сейчас нужно сделать, так это разыскать хоть какую-то информацию, которая поможет мне разобраться с магией истинности. Пусть даже я и не смогу разорвать истинную связь, но хотя бы пойму, как ее приглушить, усмирить. На следующий день я решаю отправиться в город на поиски нужной мне информации. И как того требовал Рейгер, иду к нему за разрешением покинуть дом. Зачем тебе в город? хмурится он с недовольством, отрываясь от документов. Если скажу правду, то только вызову у него лишние подозрения, поэтому решаю немного схитрить. хочу пройтись по магазинам выбрать себе новые наряды и всякие женские штучки. Женские штучки. Его глаза подозрительно сощуриваются. А что-то не так? Я не могу ничего купить для себя? Можешь. Только ты никогда раньше этого не делала, отвечает он, и его подозрения вполне оправданы. А я решила меняться. Хочу быть красивой для тебя. Я натягиваю улыбку, чтобы моя дальнейшая речь звучала более правдоподобно. Я обдумала твои слова о том, что я должна вести себя соответствующе своему статусу, и ты абсолютно прав. Но ведь я и внешне должна соответствовать тебе. Вот и решила отправиться за покупками. Но если ты против этого, можешь ехать. Прерывает меня он. Лишь бы я поскорее закончила болтать и вновь возвращает взгляд к документам. Спасибо. Я спешно иду к выходу, из покоев, чтобы не успеть чем-нибудь разозлить Райгура. Стой. внезапный оклик заставляет меня застыть, а сердце подскочить в груди. Позови ко мне Аманту, я дам ей указание помочь тебе с выбором. Благодарю, но я справлюсь сама. Вновь улыбаюсь, чтобы слова не воспринимались как препирательство, а лишь желание быть самостоятельной. А я разве спросил тебя, справишься ли ты сама? недовольно отвечает он. Без неё ты никуда не поедешь. Мой чудесный план испорчен, но я всё же постараюсь как-нибудь выкрутиться. В сопровождении Аманты и двух стражников я отправляюсь в город. Мало было Рейгару представить ко мне экономку, так еще и охрану отправил. К чему это? Неужели действительно думает, что я могу сбежать? Так или иначе, мне приходится заняться тем, о чем я сообщила мужу, покупкой новой одежды. Прежде я выбирала только практичные наряды, хоть и из дорогих тканей, зато комфортные в носке, скромного покроя и без излишеств. Пару платьев мне подарил сам Рейгер, но их я так и не стала носить из-за слишком откровенных корсетов и огромного веса бесчисленных юбок. В такой одежде и пару минут простоять тяжело, не то что ходить. Но, судя по стилю подарков Рейгера, ему хочется видеть на мне более откровенные наряды. До разговора с Греттой я об этом даже не задумывалась считала, что он просто не понимает, что девушкам мне удобно в таких платьях, а подарил их просто потому, что они выглядят богаче. Теперь я понимаю, что ошибалась. И если вспомнить, как выглядит леди Миорель, то это лишь подтвердит моё нынешнее умозаключение. Именно на такие наряды падает мой сегодняшний выбор. Я ведь сказала Ригару, что хочу выглядеть красивой для него. Значит, нужно учесть его вкусовые предпочтения. Я весьма противоречиво сейчас себя ощущаю. С одной стороны, я слишком уязвлена и обижена после всего, что сказала и сделал Рейгер, а потому не хочу ему угождать, ведь это лишь ещё сильнее подчеркнёт мою слабость перед ним. Это будет значить, что я сдалась, покорилась. Но с другой стороны, Во мне зародилось настоящее любопытство. Действительно ли мой внешний вид способен что-то изменить между нами, как говорила Грета? Глубоко в душе я хочу, чтобы именно так и было, но наверняка это говорит во мне истинная связь. Она заставляет меня вновь тянуться к тому, с кем мне лучше было бы никогда не встречаться. Вместе с Самантой мы выбираем из десяток нарядов разных цветов и кроя. Естественно, откровенные. Я бы даже сказала, фривольные. А потом мы отправляемся в магазинчик с нижним бельем, который находится в самой глубине рынка. И когда я оказываюсь внутри, понимаю, почему они выбрали максимально нелюдное место. От одного лишь взгляда на комплекты белья мне становится стыдно и неловко, будто я прямо сейчас стою посреди борделя, и едва сдерживаю порыв поскорее убежать отсюда, но пересиливаю себя. Ещё полчаса самых неловких полчаса в моей жизни, и мы выходим из магазина. Чувствую, как горят мои щёки, а голова кружится. Эледи Этрис, с вами всё хорошо? Интересуется Аманта, которая, к слову, вполне равнодушно отнеслась к посещению столь противоречивого места. Да, киваю я и натягиваю улыбку. Может, поедем уже домой? Время уже к ужину близится». Конечно, я только зайду в еще одно место. Минут десять, не больше, а потом поедем. Хорошо, соглашается со мной Аманта. А куда вы еще хотите сходить? За парфюмом. Игриво отвечаю я и направляюсь к косметической лавке, которую заприметила рядом с книжным. Пускай стражники сейчас отнесут покупки в карету и велят Сайну подъехать прямо к магазину, в котором мы будем. Я уже очень устала и не хочу еще куда-то ходить. Аманта согласно кивает и дает поручение стражникам, как я и попросила. И всё идёт в точности так, как я и задумала. Остаётся только улизнуть ненадолго от самой Аманты. Выбери и себе что-нибудь, произношу я, когда мы оказываемся внутри магазина. Хочу отблагодарить за помощь. Что вы, не нужно, мотает она головой. Помогать вам моя обязанность. И всё же, настаиваю я, Мне хочется сделать для тебя что-нибудь приятное. Спасибо вам за доброту, искренне произносит она, улыбнувшись. И не торопись, добавляю я. Я хочу испробовать все ароматы. Она послушно кивает и идет к одной из полок с косметикой, а я направляюсь к духам. За пару минут выбираю ароматы и прошу продавца отложить его. А затем выбираю момент, когда увлечённая выбором маманта перестаёт следить за мной и незаметно выскальзываю из магазина. Добрый день. Мне нужны все книги, которые у вас есть про магию истинности. С горящими глазами тараторю я. И поскорее, пожалуйста. Добрый, протягивает пожилой мужчина. К сожалению, ничем помочь не смогу. Неужели совсем ничего нет? разочарована спрашиваю я Мне очень нужно, правда, вопрос жизни и смерти. Я готова заплатить любые деньги. Продавец пристально смотрит на меня, раздумывает о чём-то, а затем произносит: Есть одна вещица, но боюсь, она вам будет не по карману. В первую секунду меня захлёстывает возмущение. Неужели я выгляжу так, будто у меня мало денег? Но еще через мгновение понимаю, что мне это даже на руку. Продавец не узнал во мне жену лорда Эдриса. Значит, о моем визите и покупке точно никто не узнает. Просто назовите цену, и я заплачу, отвечаю я. Двести золотых, называет цену продавец, от которой у меня глаза лезут на лоб. И правда, безумно дорого. Но ведь счастье бесценно. И только разобравшись с истинностью, я смогу найти к нему путь. Беру. Уверенно отвечаю я и достаю из сумочки два мешочка с золотом. Продавец взвешивает их, проверяя, не обманываю ли его я. И убедившись, что все в порядке, идет куда-то вглубь своей лавки и приносит нечто завернутое в отрез черного бархата. Спасибо. Я быстро прячу свою покупку в сумку и спешу на выход. Постойте. Тихим шепотом останавливает меня продавец, и я оборачиваюсь. Эта книга здесь никогда не продавалась, и вы ее не покупали, ясно? Ясно, настороженно отвечая продавцу. А почему? Такие книги могут иметь только привилегированные лица. И если кто-нибудь увидит ее у вас, то будьте уверены, беды не миновать. Так что храните ее подальше от чужих глаз. Ответ продавца порождает во мне лишь еще больше вопросов. Но сейчас на это у меня нет времени. Выбегаю из книжного и возвращаюсь в косметическую лавку, где тут же в дверях сталкиваюсь с Амантой. «Леди Этрис, где вы были? с огромными от ужаса глазами тараторит она, схватившись за сердце. Мне вполне понятно её переживания. Если бы я вдруг по-настоящему сбежала, то отвечать бы пришлось именно ей. И я определённо не собиралась так её подставлять, да и заставлять волноваться тоже. Но мой уход всё же не остался незамеченным, и теперь придётся как-то выкручиваться. Мне что-то дурно стало от такого количества ароматов. Вот я и вышла на свежий воздух подышать, отвечаю я и демонстративно морщу нос. От такого и голова разболеться может. Тебе так не кажется? Надо нам поскорее уходить. Ты уже выбрала что-то для себя? От потока слов Аманта теряется и просто кивает, протягивая мне баночку шёлковой пудры. Отлично. улыбаюсь я и шагаю к прилавку. Оплачиваю наши покупки последними монетами, что у меня имеются, и выхожу в сопровождении Аманты на улицу. В это самое время наша карета только-только выворачивает из за угла. Мне крупно повезло, что сайн со стражниками не очутились здесь раньше, в тот самый момент, когда я шныряла из одной лавки в другую. Сев в карету, я погружаюсь в свои размышления которые теперь заняты лишь книгой, которую мне посчастливилось купить. А может и не посчастливилось. Судя по словам продавца, иметь ее очень опасно, и неизвестно, чем все может для меня обернуться, если о ней кто-нибудь узнает. Но я верю в лучшее и искренне надеюсь, что с помощью нее смогу разрешить все беды, которые свалились на меня из-за истинной связи с Рейгером. Пока я воображаю, что вообще можно узнать из этой таинственной книги, мы уже подъезжаем к дому. Крепко прижимаю к себе сумку, и спешно иду в свою комнату. Следом за мной, как и ожидалось, приходят слуги и раскладывают мои обновки, а когда я наконец остаюсь одна, то тут же запираю двери на замок и иду изучать самую главную покупку. Дрожащей рукой открываю сумку, И достаю из нее свое сокровище, оглаживаю кончиками пальцев бархатное полотно и осторожно откидываю его край, открывая своему взору поистине диковинную вещицу. Книжный блок из ветхих пожелтевших страниц, обрамлен в кожаный переплет, украшенный драгоценными камнями и резным металлическим узором. И это не похоже на обычную книжку. Скорее на реликвию. Отстёгиваю кожаный ремешок, скрепляющий верхнюю и нижнюю крышку, и вздрагиваю от резкого и внезапного стука в дверь. Глаза лезут на лоб от ужаса, будто меня уже поймали с поличным. "Леди Этрис", раздаётся голос оманты за дверью. "Лорд Этрис желает видеть вас у себя прямо сейчас". "Хорошо, я поняла". Сейчас приду, выкрикиваю в ответ и быстро заворачиваю книгу обратно в ткань. Судорожно окидываю взглядом комнату в поиске самого укромного места, такого, куда не заглянет ни прислуга, ни уж тем более сам Рейгер. Но вариантов у меня особо нет. В шкафах и тумбах горничные регулярно проводят уборку, как и под мебелью. В кровать тоже не спрячешь. Бельё могут сменить в любой момент без моего ведома, да и вообще в любой угол этой комнаты могут залезть без спроса. И в голову не приходит ничего, кроме как спрятать книгу между стеной и тумбой. Сегодня туда уж точно никто не заглянет, а позже придумаю что-нибудь получше. Отпираю дверь и выхожу из комнаты. В коридоре по-прежнему стоит Аманта, ожидая меня, и как-то странно смотрит на меня. В чём дело? Изгибаю я бровь. У вас всё хорошо, леди Этрис? Вы, кажется, очень обеспокоены. Ерунда, отмахиваюсь я и шагаю вперёд. А лорд Этрис не сказал, зачем хочет видеть меня? Простите, ничего не сказал. Виновато отвечает Аманта, следуя за мной по пятам.